Часть третья. С технической стороны нет никаких препятствий к тому, чтобы крепость двигалась. Проблема, которую мы должны решить, заключается в соотношении между массой и мощностью двигателя. Это единственный камень преткновения. Уверенно закончил свою речь генерал-полковник технической службы Шафт, не оставляя слушателям повода для беспокойства. Масса крепости Гейсбург составляла около 40 триллионов тонн, как повлияет на пространство уход в подпространство, а потом возвращение такого огромного тела. Не случится ли при этом локального сотрясения пространства-времени, ведущего к гибели всех находящихся поблизости? Можно ли вообще добиться идеальной синхронизации 12 двигателей? А если будет допущена ошибка даже в долю секунды, что случится с более чем миллионом людей, находящихся внутри? Они окажутся распыленными на атомы или навсегда сгинут в подпространстве? Эксперименты меньшего масштаба проводились одни за другим, Исследовательские корабли заполнили участки космоса, где крепость должна была войти в подпространство и выйти из него. Когда проект был только запущен, Райнхард требовал делать все с точностью, близкой к совершенству, насколько это возможно для человека. И поскольку Кемф и Мюллер были отличными руководителями, они использовали все доступные средства, чтобы повысить шансы на успех. Хотя, естественно, даже это не могло гарантировать идеального результата. Сам Рейнхард тем временем полностью погрузился в исполнение обязанностей канцлера. Он работал по шесть дней в неделю, первую половину дня проводя в Адмиралтействе, а вторую — в кабинете канцлера. Обед в час дня служил границей. За этими обедами к нему часто присоединялась Хильда, и Райнхарду доставляло удовольствие общение с этой привлекательной молодой женщиной. Хотя было похоже, что его больше интересует ее ум, а не красота. Однажды, когда разговор коснулся прошлогодней Лепштадтской войны, Хильда сказала. «У герцога Брауншвейга было больше войск, чем у вашего превосходительства, но он потерпел поражение, так как ему не хватало трех вещей». «Вот как? Прошу, расскажите. Я бы хотел услышать, о каких трех вещах вы говорите». «Конечно. Его сердцу не хватало спокойствия, его глазам не хватало проницательности, а ушам не хватало готовности прислушаться к мнению подчиненных». «Понятно». а если говорить о вас, ваше превосходительство, то вы добились победы над могущественным врагом как раз потому, что обладали всеми этими качествами». Рейнхард отметил, что оно использовало прошедшее время, и взгляд его сверкающих льдисто голубых глаз слегка сдвердел. Он поставил на стол кофейную чашку из тонкого как бумага фарфора и внимательно посмотрел на своего симпатичного секретаря. «Похоже, вы хотите мне что-то сказать, фройлейн? О, это всего лишь разговор за чашкой кофе». «Не стоит смотреть на меня столь пугающим взглядом, ваше превосходительство. Вам не стоит бояться меня». Райнхард криво усмехнулся, и на мгновение в его лице проявились мальчишеские черты. Хильда кивнула и начала говорить. «Государства, организации, союзы. Называйте как хотите, но есть кое-что абсолютно необходимое для объединения групп людей. Да? И что это? Враг?» Райнхард издал короткий смешок. «Вы говорите правду. И, как всегда, прямы, фройляйн. Итак, что же за враг нужен мне и моим подчиненным? Хильда дала Рейнхарду ответ, который он, наверное, и ожидал услышать. «Династия Голденбаумов, разумеется», — сказала она, глядя прямо в глаза молодому канцлеру Империи. «Новому императору всего семь лет, и его возраст, таланты, способности и все прочее в данный момент не представляют для вас никакой опасности. То, что он нынешний глава императорской семьи, и мог бы стать символом для объединения консервативных сил, единственная связанная с ним проблема — никаких других нет. «Вы абсолютно правы», — сказал Райнхард, кивая. Какими качествами сможет обладать в будущем Эрвин Йозеф, было пока неизвестно никому. Помимо некоторой раздражительности, он казался обычным мальчиком, не проявляющим особого ума или талантов, и не обладающим внешностью и внутренним светом, которые отличали Райнхарда в том же возрасте. Тем не менее, даже среди великих встречалась такая вещь, как поздний расцвет. Так что было трудно предполагать, каким человеком он вырастет в итоге. Райнхард ни в чем не ограничил императора материально, хотя и сократил расходы на содержание дворца и количество камергеров по сравнению со временем правления Фридриха IV. Тем не менее, оставались еще десятки людей репетиторы, повара, специально обученные няни и медсестры, даже собаководы. Еда, одежда и игрушки Императора были роскошны и выходили далеко за рамки доступного простому человеку, ему разрешалось сделать все, что он пожелает, и никто не мог его отругать. Возможно, это и был лучший способ пресечь на корню все великое, что он мог бы в себе развить. Даже человек, обладающий потенциально великим умом, был бы развращен подобной средой. «Не волнуйтесь, Фройляйн», — мягко сказал Райнхард. «Даже я не хочу становиться убийцей детей. Я не буду убивать Императора». «Как вы и говорили, мне нужен враг. А я хотел бы быть более великодушным, чем мои враги, и настолько праведным, насколько это возможно». «Неплохо сказано, ваше превосходительство». Хильда не испытывала симпатии к династии Голденбаумов. Ей самой казалось странным, что она, рожденная в аристократической семье, обладала мышлением, присущим скорее республиканцу. И все же она не хотела, чтобы Райнхард стал убийцей детей. Самой узурпации стыдиться нечего». На самом деле это было бы поводом для гордости, доказательством того, что чьи-то способности взяли верх над власть придержащими, но убивать ребенка, вне зависимости от обстоятельств, будущие поколения никогда не простят этого.